«Хорошо, что тут никто меня лишний раз трогать не будет. Даже станцами так вопрос удачно решили. Только свои касаться будут». Я еще разок улыбнулась, радуясь не явлению некоего наследника Шенгдена. Креша Ужгерда с матерью, Креша Гравиалой, а именно этому факту и вскользь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 В общем, генетическое наследие родителей, ох, пофигистов и авантюристов, частично можно считать преодоленным. Насчет внешних данных у меня к ним претензий нет. От матери я разве что разрез глаз взяла и фигуру. Все остальное ⁇ женский вариант Гвенда. А он мужчиной был видным. Хотя все рышкири на свой манер притягательны. Ни разу не зайки, лапочки, но красивые вариантом хищной, властной или загадочной красоты. Даже эти двое странных красивы.